Глава 12. Эви. Вечер выдался холодный. Эви поплотнее запахнула коричневый плащ. Не тот цвета слоновой кости, который она купила себе на день рождения, а тот, который носила с шестнадцати. Он совершенно никуда не годился. Поношенный, заштопанный. И именно такая одежда идеально подходила для посещения заведений вроде сегодняшнего. Эви толкнула двери и бросила взгляд на часы на дальней стене. Она пришла раньше, но всего на пару минут. Хриплые вопли от ближайшего стола сказали ей, что кое-кто только что крупно продул в карты, а сальный смех, что кому-то вот-вот повезёт в других областях. Эви выбрала стул в дальнем углу комнаты, у окна, уселась и скинула с плеч коричневый плащ. В пару к нему она выбрала самое невзрачное платье. У него был только один минус — Корсет надевался на платье, а не под него, и поднимал ее скромную грудь куда-то в небеса. В любых других обстоятельствах её бы это не беспокоило. Ей так было нечем похвастаться, так что корсет, который и создавал хотя бы видимость, никогда не был лишним. Но она сидела в злачном местечке, чувствуя на себе похотливые взгляды местных завсегдатов, когда задачей было не выделяться. В конце-то концов она на работе. Она увидела фигуру в темном плаще, входящую в зал и пульс сразу же подскочил. Но человек стянул капюшон, и оказалось, что это не босс. Эви расслабилась. Она каждый день встречалась со злодеем, и тело не выдавало таких нервических реакций. Но сейчас все почему-то было иначе. Мало ей было, что он стоял у нее перед домом, так теперь они вдвоем оказались в месте, где пьют и веселятся, где в каждом углу обжимаются по парочке и с чего она начала краснеть? «Одна тут отдыхаешь, Зая?» Голос был подозрительно знакомый, и когда Эви подняла взгляд, то убедилась в своей правоте. «Рик!» — пискнула она, чувствуя, как ускоряется сердце. Лицо разгорелось, брови взмыли вверх. «Что ты тут забыл?» Он противно рассмеялся. Их недолгие отношения были ошибкой юности, проистекавшей из одиночества, с которым Эви не могла бороться после потери мамы и брата. Этот жестокий урок научил ее тому, что порой лучше оставаться одной, чем тратить силы и внимание на недостойных. «Могу задать тебе тот же вопрос». Он оперся на спинку ее стула, и Эви, не скрываясь, отодвинулась. Рик был неплох собой. Строго говоря, она могла бы назвать его просто красавчиком, но его характер перекрывал, кажется, все плюсы его внешности. Он улыбился, наверняка думал, что сексуально, а её просто тошнило от этой улыбки. «С каких пор ты гуляешь по таким местечкам, Эви?» Эви вздохнула, теряя последние крошки терпения, и повела плечами. «Жду кое-кого», — сухо бросила она, надеясь, что он поймет намёк и уберется прочь. Но, как назло, её неприкрытая неприязнь будто лишь раззадорила его. «Да что ты!» Он провел пальцем ей по щеке и рассмеялся, когда Эви ударила его по руке. «Какая это стала бука, а? Я бы с тобой еще погулял. Эви не стала напоминать, что это она разорвала отношения, когда разглядела, какой он самовлюбленный говнюк. Физическая сторона дела тоже ее не впечатляла, ничего и близко похожего на бесконечно романтические сцены из ее любимых книжек. Едва угас первый восторг от того, что на нее обратил внимание такой парень, как она ощутила одно опустошение. Вскоре она порвала с ним. И лишь утвердилась в своем решении, когда он заявил, что просто зря потратил на нее время. Если бы жизнь строилась на сожалениях, нам бы такие памятники ставили колоссов. Ее слова чуть не потонули в ликующих воплях толпы. Кто-то еще выиграл в карты. Рик рассмеялся, Эви презрительно улыбнулась. Это прошло, разумеется, незамеченным. Как всегда, болтаешь милые глупости. Он смотрел на нее, как на занятную диковинку на ярмарке, только сахарной ваты не хватало. Она думала, как его прогнать, и желательно до появления босса. Злодею совершенно незачем знать, что у нее когда-то была настолько низкая планка. «Ну, рада была повидаться, но, говорю же, я жду кое-кого», твердо уверенно заявила Эви. И почувствовала, как сильно отличается от той девушки, которая говорила с Риком в последний раз. Она не просто знала, что заслуживает большего, но и верила в это. Она была спокойна, уравновешена и собрана. Была бы, если бы Рик заткнулся. «Парни, что ли?» Он так удивился, что она оскорбилась. «Должен признать, я удивлен. «Почему?» Сладинга даже приторно спросила Эви. Но тот, кто знал ее получше, уловил бы опасную нотку в вопросе и заметил полыхающую в глазах ярость. «Ну...» — Рик кивнул на нее, будто ответ был очевиден. «Это же ты...» — такая короткая невинная на вид фраза, а у Эви земля ушла из-под ног. В этой фразе заключалось столько обидных смыслов, и разум сразу начал подбрасывать нужный. Достовучая, безрассудная, неудачница. Если бы эта высокомерная скотина продержала свое мнение при себе, Эви не охватила бы такая жажда мести. Она проигнорировала бы босса, который вошел в темном плаще с капюшоном. Она бы изо всех сил попыталась прогнать Рика до того, как босс подошел бы. Но вышло, как вышло. Рик недвусмысленно заявил, да кто вообще захочет с ней встречаться. И буря эмоций внутри требовала доказать, что он не прав Злодей заметил ее, кивнул, неторопливо снимая капюшон. Заметил нависшего над ней Рика и посуровил. Направился к ним с таким видом, что Эви внутренне сжалась. Резко вздохнула, стиснула напоследок стол, а потом вскочила. В два прыжка долетела до босса и обняла его за талию, прижавшись к нему. Он застыл, так сильно и резко, что ей на миг почудилось, будто она заморозила его. Но ощутила его взгляд на себе и не осмелилась поднять глаза. Даже когда он медленно спросил. «Сейдж, позволь спросить». «С чего ты прилипла ко мне?» Не отвечая, она посмотрела на Рика, который искал на полу челюсть. Эви неуклюже похлопала злодея по груди. «Это... мой парень!» Она запнулась на последнем слове, а босс странно хрюкнул. Вот теперь Эви посмотрела на злодея и увидела искренний ужас на его лице. Он приоткрыл рот и так хмурился, что брови едва не соприкасались. «Это Рик!» Эви умоляюще воззрилась на босса. «Мы раньше встречались». Злодей всмотрелся в нее, Она вымучила улыбку, пытаясь спрятать страх. Но когда босс перевел взгляд на Рика, лицо его было невозмутимо. «Привет!» Предостережение звенело в этом слове. Рик смерил злодея взглядом, и здравый смысл стёр с его лица ухмылочку. «А, привет!» Босс никак не мог решить, куда девать руку, которая зависла над плечом Эви. Наконец он скованно обнял ее, и пришлось бороться с радостью. Рик проследил за рукой, и босс поджал губы. «Ну, Рик, счастлива была повидаться, но тебе пора», — напомнила Эви. «У нас куча дел». Она съежилась под пристальным взглядом. Займемся друг другом». Она рассмеялась, чувствуя, как босс вздрогнул будто от удара. Рик поперхнулся, покачал головой и натужно усмехнулся. Задрал нос и, проходя мимо, опустил руку на плечо злодея. «Удачи!» Эве было так стыдно, что ноги не держали. Она медленно вернулась к столу, но резко обернулась, услышав, как Рик закричал от боли. Злодей схватил его за плечо и так сжал, что тот сморщился и испуганно подался прочь. «Удача определенно понадобится тебе, если будешь ее доставать». В его мрачном хрипловатом голосе было что-то такое, от чего у неё волосы дыбом стали. Рик торопливо закивал и бросился прочь, путаясь в собственных ногах. Эви медленно опустилась за стол, и тут подоспела подавальщица. «Вина, виски, Рома, что у вас там? Тащите!» «Мне того же, чего ей!» Злодей с тяжёлым вздохом сел рядом. Эви убрала выбившиеся пряди, Подалась вперед и уложила голову на руки. Добрый вечер, сэр. Спасибо, что выручили. Он кашлянул в кулак, прячь удивление. Добрый вечер, Сейдж. Да, пустое. Она непонимающе насупилась и тут заметила, что он упорно пялится в потолок, будто избегая смотреть на нее. Что? Не договорив, она вспомнила, какое она не открытое платье и так резко выпрямилась, что едва не опрокинулась вместе со стулом, но босс быстро перехватил спинку и вернул передние ножки на место. И немедленно отпустил стул, как только тот прочно стал на пол. «Спасибо, что пришла. Не сомневаюсь, тебе есть чем заняться в конце рабочей недели». Эви фыркнула. «Разумеется. Лиса хотела прочитать мне новый роман собственного сочинения. Называется «Тристан» и «Потерянная принцесса». «Очень увлекательно», — скривился он, забирая с подноса напитки и пододвигая ей один. «Да, а потом я собиралась выпить чаю и устроиться с настоящей книжкой». Эви улыбнулась, думая про босса, которого Лиса нарисовала для обложки. Улыбка стала шире, когда она вспомнила, как убеждала Лису добавить ему большую шляпу с перьями. «Что за книжка?» — спросил злодей, отпивая из кружки. «Не знаю». «Мне нравятся любовные истории, такие погорячее». Он вдруг поперхнулся и заплевал напитком весь стол. Утерся еще одним ярким платком, на этот раз желтым. «Прошу прощения, я не был готов к настолько честному ответу». Она неодобрительно покачала головой. «А ведь вы знаете, с кем имеете дело». Он кивнул, признавая поражение. «Верно». Эви отпила отвратительный бурды из деревянной кружки и осмотрелась. «Так, ну и где этот неуловимый трактирщик, который днями напролёт делает часики для бомб?» «Скоро явится». Он сурово поджал губы. «Обычно приходит после восьми». «Вы здесь уже бывали?» — удивленно спросила она. «Нет, я отправлял других». «А, гвардию». «Не то чтобы я жаловалась, но от меня в этой ситуации какой толк?» Она весь день мучилась этим вопросом. Вообще-то, за последние несколько месяцев она открыла в себе множество скрытых талантов. Но дара общения, неудивительно, среди них не было. «Зато ты здесь уже бывала», — подчеркнул он. «Откуда? Ладно, ну и что? А то, что незнакомец, который явился поговорить с хозяином, вызовет подозрение. а мне не хотелось бы рисковать». Ей показалось, что он преувеличивает, но, окинув взглядом комнату, увидела, что на них пялятся, точнее, на него. Или вдруг никто просто не мог оторвать взгляд от его лица, как обычно и случалось с Эви. «Не пялься на босса, Эви». «Но почему именно я?» — настаивала она. «Уж, наверное, кто-нибудь еще из сотрудников ходил сюда не раз». Эви сама не понимала толком, почему это так важно для нее, но она привыкла ощущать себя полезной. Без этого какой от нее прок? Потому что прямо сейчас я могу доверять лишь немногим, и так уж вышло, что ты входишь в это число». Ей бы это заявление, но она заметила, как его взгляд меднулся к золотому колечку, вытатуированному на пальце. Он не верил, что она не предаст, а знал. И Эви не понимала точно, почему эта разница доставляет ей такой дискомфорт. Она заставила себя широко улыбнуться и сделала еще один изрядный глоток. «То есть, если вас заметят со мной, то увидят, какая я скучная, и потеряют интересы к вам?» Она хихикнула над собственным художественным описанием, но застыла, когда подняла глаза и наткнулась на его похолодевший взгляд. «Тебя хронически недооценивают». Наконец-то он снял плащ, под которым оказалась белоснежная накрахмаленная льняная рубашка. Темные волосы, темные глаза, это белая рубашка. Он был незаметнее телеги, которая падает со скалы. Обратим это в свою пользу. «Так говорите, будто вы не такой», — отозвалась она, нервно накручивая на палец прядь волос. «Недооценивать женщину вроде тебя? Ни за что. Такие ошибки фатальны». Глаза его словно плавились, а подбородок был твёрд и упрям. У нее билось обребра сердца. Она в жизни не слышала ни от кого таких комплиментов, но ее выдернуло из неки, когда злодей выпрямился и застыл. Пришел. Эви обернулась, хотя он зашипел на нее, запрещая, и ей пришлось прикусить губу, чтобы сдержать потрясение. Настолько увиденная отличалась от того, что она себе вообразила. Трактирщик оказался молодым человеком с дружелюбным лицом и ямочкой на подбородке. Он открыто, широко улыбался и на вид казался добряком. «Это он?» — неверяще уточнила Эви. «Окликни его, будто вы знакомы», — велел злодей, с жёстким взглядом провожая трактирщика, который шел по залу, здороваясь и улыбаясь посетителям. «Я даже не знаю, как его зовут», — зашипела она. «Малькольм», — яд пропитывал каждый слог. «Просто окликни его так между делом, например...» «Малькольм, эй!» закричала Эви, приподнявшись с места и сложив ладони у рта. Злодей прижал пальцы к вискам. «Зачем я только старался?» Люди раздраженно косились на Эви, которая теперь привлекла всеобщий интерес, но она не обращала внимания. Показала одному язык и подумала, что босс сейчас просто откинется. Малькольм стоял в компании, которая теперь блестящими глазами созерцала Эви. Он тоже посмотрел на неё, подхватил кувшин Эля и подошел к ней. Быстро добрался до стола и с живой улыбкой поздоровался. «Доброго вечера, моя госпожа!» Но улыбка увяла, когда он посмотрел в лицо злодея. «Ради всех дорогих богов!» Он вытаращился на него. «А ты какого хера тут забыл, братец?»